Глава тридцать четвертая Поговорив со Стекловой, я сел в машину, вынул из кармана телефон и увидел двенадцать вызовов от Василия. Сердце ёкнуло. Что случилось с Бурмакиным? «Ваня!» — заорал Василий. «Где ты шляешься? Почему не отвечаешь?» Я выдохнул. «Вопить таким образом может лишь здоровый человек», — беседовал с Фаиной Григорьевной. Отключил звук, чтобы звонок разговору не мешал. «Я встретился с Бумагиной!» Громче некуда вопил Вася. «Молодец!» Обрадовался я. «Что интересного узнал?» «Тебе надо сюда приехать!» зачистил Бурмакин. «Куда?» уточнил я. «Домой, Кларисе, объяснил Бурмакин. «Она к телефону не подходит, дверь никому не открывает, боится!» «Чего?» не понял я. «Мы тебя ждем!» — заявил Василий. «Адрес скинул СМСкой. Я запихнул трубку в держатель, а она опять зазвонила. На сей раз я услышал незнакомый баритон. «Добрый день. Вы господин Бурмакин, следователь?» «Здравствуйте. Он самый?» — соврал я. «Юрий Петрович Золотов вас беспокоит. Рад слышать ваш голос!» — сказал я, пытаясь понять, что происходит. «Вы были у нас?» — спросили сообщить, когда Майя Капралова придет в себя. «Оставим этот юмор. Я врач из отделения реанимации». Вот оно что. Василию следовало съездить к Капраловой. Бурмакин выполнил задание, но поговорить с Майей не смог. Та была без сознания. И зачем он дал из кулапа мой номер? «Девушка очнулась?» «Сейчас Майя Владимиров не делают манипуляцию под седацией. Это не наркоз, но сознание все равно спутанное. Если дела пойдут по плану, через 3-4 дня Капралова будет в состоянии недолго побеседовать с вами». Я поблагодарил доктора и помчался к Бумагиной. Первый, кого я увидел у подъезда, оказался Василий. Он сразу задудел». «Решил тебя встретить». Девушка конкретно перепугана. Хотела куда-то убежать, но у нее денег совсем нет. И куда драпать, она не знает. Поэтому просто заныкалась в квартире. У стационарного телефона провод из стены вырвала, мобильный отключила, занавески на окнах опустила, на улицу не выползала, в холодильнике пусто». «Как я ее упрашивал меня впустить? Просто песня!» «Нет, я молодец! Догадался, что Лариса дома окопалась и приперся сюда Халу Нагилу у ее двери на губной гармошке играть!» «Хава!» Поправил я. «Хава Нагила! Очень красивый еврейский танец. А Хала — плетенка из теста, чаще всего она сверху посыпана маком». Василий распахнул дверь подъезда. Мне в нос ударил отвратительный запах отходов жизнедеятельности человека и кошек. Нам сюда! бубнил парень. Сразу направо, квартира номер один. Бурмакин застучал в дверь. Лара, открой! Ну же! Василий вернулся! Дверь беззвучно приотворилась. Входи, Иван Павлович! радушно попросил следователь. Я втиснулся в прихожую и ощутил себя человеком, который натянул пальто размера на три меньше нужного. Стены давили на плечи, потолок на голову. «Вы один?» — дрожащим голосом поинтересовалась хозяйка, крупная девушка в красном спортивном костюме. «Один?» — кивнул я. «Совсем?» — затряслась бумагина. «Совершенно один!» — подтвердил я. «Не дрожи!» Начал успокаивать Ларису Василий. «Лучше давай кофейку глотнем, я бутеров нарежу». «У меня продуктов нет», — жалобно призналась Бумагина. «Так я сбегаю в супермаркет», — сказал Вася. «Ой, нет», — задрожала хозяйка. «Ты меня с ним оставишь». «Иван Павлович безлобин, как старая гусеница», — нашел правильное сравнение Бурмакин. Тихий, как улитка, абсолютно равнодушен к женщинам. Около него может мисс Мира голый ходить. У Подушкина ничто не дрогнет. Он ей по доброте душевной на плеч халат набросит, чтобы не замерзла. Лариса захихикала. Гей, да? Никогда, заверил Вася. Половой монстр по бабам. Просто хорошо воспитан. Так я побежал за хапчиком. Дверь хлопнула. Мы с Ларисой остались вдвоем. Бумагина обняла себя за плечи. «Лариса», — сказал я, — «я не ем девушек на завтрак и на ужин. Мне доктор запретил мясное. Не накидываюсь на незнакомок, не являюсь насильником, владею частным детективным агентством. Я не полицейский, не имею права вас задерживать, допрашивать. Могу лишь попросить ответить на ряд вопросов. Если не пожелаете, я уйду. Я здесь не для того, чтобы причинить вам зло». — Посадить за решетку. Совсем наоборот. Возможно, смогу вам помочь. Похоже, вы попали в трудную ситуацию. Хозяйка прижала кулачки к груди. — В ужасную. Я приободрился, Лариса пошла на контакт. — Нельзя всю жизнь прятаться в квартире. — Нет. — всхлипнула натурщица. «И, простите за откровенность, ваше жилье не курорт «Зеленый шиповник», где находится подземный бункер, в котором в случае ядерной войны спрячется Конгресс США». Продолжал я. Дверь в квартиру хлипкая, ее с одного удара котенок выбит. Ой, ой, ой!» запаниковала Бумагина. «Просто расскажите, что случилось. Вместе подумаем, как исправить ситуацию». Закончил я. «Можно сесть в комнате». — прошептала Лариса. — Мы переместились в единственную спальню. — Зря Мирон все затеял. — Еле слышно сказала Лариса. — Теперь его в живых нет. И Стэну убили. — Вы знали Филиппа? — уточнил я. — Он отец Мирона, мой будущий свекор. Всхлипнула девушка. Мы хотели пожениться, и тут... Лариса замолчала. Когда пауза затянулась, я сделал провокационное замечание. Появилась Нина. Неприятно, когда твоего любимого человека уводит пятнадцатилетняя школьница. Лариса заморгала. Да вы что? Нинка сестра Мирона. Я удивился, что бумагина владеет этой информацией и уточнил. Вы уверены? Конечно. Кивнула бумагина, встала, вынула из шкафа коробку из-под конфет, вытащила из нее фотографию и показала мне. Вот. Снимок запечатлел группу молодых, весело смеющихся людей. Похоже, его сделали на Воробьевых горах. Компания стояла спиной к ограждению. За их спинами открывалась панорама огромного города. Я показал на парня в клетчатой рубашке. Гремлин. Да, Рома. «Вы его знаете?» — встрепенулась Лариса. «Встречались!» — кивнул я. «Вы слева, далее Нина, а рядом с ней Мирон». «Видите, Мирка и Нинок прямо близнецы?» — спросила Лариса. «Одно лицо просто». Я молча рассматривал снимок. Молодые люди принадлежат к астеническому типу. Тонкокостные, худые, бледные, с узкими лицами. «Но ведь подобных им много». «Да, сын Стена и дочь Игоря похожи, но со мной в институте учился Николаша Пенкин. Нас с ним часто путали, мы выглядели копией друг друга, но родной крови у нас не было ни капли». «Ну, как?» — продолжала Бумагина. «Мирон, едва Нину увидел, сразу понял, Настя не врет». «Определенное внешнее сходство присутствует» признал я, но это не стопроцентное свидетельство того, что они брат и сестра. Кто такая Настя? «Мать Мироны и Нины», — объяснила Лариса. Из-за нее раскардаш вспыхнул. Я отложил снимок. Галина Михайловна говорила, что Анастасия Сиротина бросила дочь вскоре после рождения и исчезла в неизвестном направлении. Свекровь считает невестку умершей. Лариса поежилась. «Нет, она жива! Все беды из-за Насти начались, когда она к мерке подошла!» Раздался звонок в дверь. Бумагина сжалась в комок. «Ой!» Я встал. «Не волнуйтесь. Скорее всего, это вернулся Василий. Сейчас он вам поесть приготовит».